Глава девятая, в которой мы попадаем на праздник морковного торта. Утром конфетная мама проснулась, как обычно, раньше всех. Она сладко потянулась, широко зевнула и протерла сонные глаза. Первым делом Аусма, как обычно, подошла к корзине и достала наугад два новых носка. Один попался цвета тусклый мандарин, а другой цвета кашу. Дел сегодня было много. Выпив чашку чая с творогом и накормив овсяной кашей детей и мужа омлетом с помидорами, конфетная мама отправилась вниз на кухню, чтобы начать готовиться к празднику. Сегодня в городе проходил праздник, который назывался «День морковного торта». Вы слышали про такой праздник? Нет? Тогда вы много потеряли, ведь это самый вкусный праздник на свете. Принять участие в этом сладком празднике мог любой, кто умеет готовить десерты. Бисквиты, пирожные, пироги или сырное печенье с фисташками, ну или главное украшение праздника — морковный торт. Но победит лишь один — самый искусный кулинар. — Что будем делать в этот раз? — спросил, потирая руки Фабрицу. В прошлом году победила семья, которая приготовила банановый пирог «Банофи». «Мне очень хочется одержать победу», — потерла руки конфетная мама. «А для этого нам необходимо удивить гостей праздника». «Давайте сделаем наш фирменный морковный торт», — воскликнул Фабрицию, надевая на голову поварской колпак. «Тем более, что этот праздник назвали как раз в честь морковного торта». «Таким блюдом мы никого не удивим», — ответила конфетная мама. «Уверена, что сегодня морковный торт будут делать полгорода, а мы с тобой приготовим хлебный суп». Паусма, ты, наверное, забыла, что это сладкий праздник», — удивился Фабрицио. «Мы должны приготовить сегодня именно десерт, а не суп, борщ или куриный бульон». «Хлебный суп — это как раз сладкий десерт, а не суп с хлебом, как ты, наверное, подумал», — улыбнулась конфетная мама. «Рецепт этого блюда мне оставила в наследство моя бабушка Паулина». «А, тогда другое дело. Что нам потребуется?» Обрадовался Фабрициум. Ржаной хлеб, сливки, сахар, корица, ягодное пюре из черной смородины, ваниль, ломтики свежих яблок, сухофрукты, тертый шкалат. Сгибала пальцы конфетная мама. Работа закипела, и буквально через час все было готово. Готовое блюдо оставалось поставить на пару часов в холодильник для окончательной пропитки, и будет готово. «Кажется, я создал настоящий шедевр!» — воскликнул на весь дом папа Ивар. «Идите, посмотрите!» Открывая дверь в свою мастерскую, приглашал художник. В мастерской на подрамнике стояла новая картина. В комнате пахло масляными красками. Папа ходил вокруг нее с взъерошенными волосами. Одна кисточка за ухом, вторая в руке, с которой еще капала на пол свежая краска. «Уверен, эту картину захочет купить любой музей мира», — заявил счастливый папа. «Что скажете?» Эмилия булькнула, но смеяться не стала. А Марута отвернулась, чтобы папа не видел, как она хихикает. Но самый маленький Маркус не выдержал и засмеялся. «Зря смеюсь. ничуть не обиделся папа. Я видел сон, в котором я получаю медаль за свои картины, а мои сны всегда сбываются». «Однажды я увидел во сне тетушку Кристину, и буквально на следующий день она приехала к нам из деревни». «Очень красивая картина, дорогой», — похвалила мужа Аусма. «Красивая, но непонятная», — добавила Марута. «Пошли, нас ждут на празднике», — напомнила конфетная мама. «Мы с Фабрицио приготовили хлебный суп». Через пять минут вся семья была на улице. Это был выходной день, к тому же городской праздник, и потому на улицах было очень людно. Фабрица шел впереди всех. В руках у него было большое блюдо с хлебным супом, которое они недавно приготовили. Народ стекался на Ратушную площадь. Здесь, в исторической части города, находились самые красивые дома в городе, чем-то даже похожие на небольшие сказочные замки. На площади одновременно три оркестра играли сказочно-волшебную музыку, которая разливалась по всему городу. Участники праздника занимали места за любым свободным столом, которых здесь было довольно много. Любой житель мог приготовить сладкое блюдо и принять участие в этом кулинарном празднике. Ровно в три часа дня бургомистр и его детская команда начнут ходить по площади и по очереди пробовать блюда у всех участников этого кулинарного состязания, — пояснила конфетная мама. «Да, видимо, победить будет сложновато» почесал затылок Фабрицио. «Посмотрите, сколько здесь участников». Повар был прав. На площади стояли сотни столов, на каждом из которых стояли самые разные десерты. День морковного торта был популярным праздником, на который приходили все, кто умел готовить. «Пошли пробовать», — решительно сказала Марута. «Да, точно, мы немного прогуляемся», — кивнула Эмилия. «Мама, не волнуйся, мы скоро придем. Улыбнулся Маркус, и дети пошли гулять. То и дело пробуя различные блюда. По традиции в этот день всех угощали совершенно бесплатно. Конфетная мама, папа Ивар и повар Фабрицу остались у стола. Общаться с разными соседями и просто знакомыми людьми, которые то и дело подходили поздороваться и попробовать их угощение. На столе стояла табличка с надписью «Хлебный суп». «Посмотрите, как здесь много усатых мужчин». — удивился папа Ивар. «И бородатых кто тоже немало», — показал Фабрицию. «Интересно, что они здесь делают». В этот момент прямо напротив их стола случайно столкнулись два элегантных господина. Лицо первого украшала огромная, невероятно большая борода, второй господин носил шикарные, закрученные в кольца усы. «Добрый день», — слегка поклонился усатый Янис. «Моё почтение», — ответил бородатый Мартин. «Что вы здесь делаете?» «Мы принимаем участие в празднике», — ответил усатый Янис. «Мы приготовили изысканное шотландское блюдо, шоколадные усы на палочке, по старинному секретному рецепту». А, насмешили», — усмехнулся в борду Мартин. «Кого можно в наше время удивить какими-то шоколадными усами? Вот наши повара приготовили китайское блюдо, борода дракона». Уверен, бургомистр и его команда детей оценят наше кулинарное чудо, и мы получим главный приз. Я думаю, что вашу китайскую бороду не станут есть даже бродячие собаки. Приподнимая шляпу, ответил усатый Янис. А ваши шоколадные усы наверняка понравятся лягушкам в канаве. Где им самое место? Пикировал бородатый Мартин. Наверное, соперники еще долго бы спорили и припирались друг с другом. Но в этот момент часы на колокольне Святого Петра пробили три раза. А это означало, что состязание началось. «Так, Фабрицо, оставайся здесь, а мы пойдем посмотрим, у кого тут какие сладости», — велела конфетная мама. «Мне тоже любопытно, кто и чем здесь сегодня угощает». Народа было так много, что Аусма и Ивар буквально протискивали сквозь толпу. Казалось, что все жители города пришли сегодня на Ратушную площадь. Тут собрались как профессиональные кондитеры — так и простые люди, которые любят готовить. Все блюда были разные, не непохожие друг на друга. Хотелось попробовать все хотя бы по маленькому кусочку. «Прошу, угощайтесь у нас, итальянское тирамису», — говорили одни участники. «Очень нежный вкус». «Попробуйте наше блюдо, кнафе», — предлагали другие. «Это шедевр кулинарного искусства». «Не проходите мимо трюфелей из белого шоколада», — показывали третьи. «Это королевское блюдо. Вам оно точно понравится». «У нас жареное молоко!» «Советовали попробовать четвертое. «Как можно пожарить молоко?» Удивился Ивар. «Жареное молоко — это испанский десерт с варным кремом», улыбнулась конфетная мама. «Пошли дальше, там вон угощает макаронами». «Макароны?» Снова удивился Ивар. «Разве макароны могут быть десертом?» «О, горе мое! «Это не те макароны, которые я готовлю вам на ужин, а французское печенье», — пояснил Аусма. «Их называют макарон». «О, кажется, я вижу ванильную паннакотту. Пошли скорее». «Мама, папа, идите скорее сюда», — раздался рядом знакомый голос. «Смотрите, здесь угощают черным мороженым со вкусом дуриана». Это была Марута, которая столкнулась в толпе с родителями. Дети обошли всю ярмарку и попробовали все самые вкусные необычные блюда. Чёрное мороженое оказалось очень сладким, но при этом пахло довольно противно. Все дело в том, что экзотический фрукт дуриан, из которого делали это мороженое, хотя и был очень сладким, но запах от него был не самым приятным. Глава города не спеша пробовал все по маленькому кусочку. «Господин бургомистр, прошу, попробуйте наш хлебный суп», — предложил Фабрицио. Его приготовила госпожа Муценек из кондитерской трюфелька. «Да». Спасибо с огромным удовольствием, ответил городской глава. Он взял кусочек и дал по маленькому ломтику всем детям из своей команды. Ммм, восхитительно. Очень нежный вкус. Удивился глава города. Я его приготовила по старинному рецепту моей бабушки Паулины, скромно улыбнулась конфетная мама. Градоначальник слегка поклонился конфетной маме, что-то записал в своем блокноте и пошел дальше. Он подошел к столу, за которым стояли представители общества усатых. Затем попробовал десерт, который приготовили их бородатые соперники. Тоже что-то отметил в своем блокноте. «Уверен, городской глава отдаст победу именно нам», — тихо усмехнулся Вусы «Пусть бородатые потом кусают себе локти». «Победа у нас в кармане». Сообщил друзья Мартин, поглаживая окладистую бороду. Таши соперники останутся с усами. Интересно, сколько здесь людей? вставая на цыпочки, спросил Маркус. Весь город, наверное, собрался на площади. Нет, не весь, покачала головой конфетная мама. Сейчас я скажу точно, сколько здесь народу, сказала Аусма. И тут же, пристав на цыпочки, начала считать людей. Один, два, три. Дорогая, это невозможно, улыбнулся Ивар. Тут несколько тысяч человек, да к тому же, они все время ходят с места на место. Сосчитать их совершенно невозможно. три три человека, быстро ответила конфетная мама. Вернее, 3245 человек, только что еще двое пришли, уточнила Аусма. Как ты сумела так быстро всех пересчитать? не верила своим глазам Эмилия. Так быстро считать не умеет даже фрау Бригита, наша учительница по математике. Носки, — показала на ноги Аусма. Сегодня я с огромной скоростью умею все считать. Не верите? Можете проверить. Сколько будет 248 умножить на 326? Тут же спросил папа, доставая карманный калькулятор. 80 848. В ту же секунду ответила конфетная мама. Феноменально. — ответил папа Ивр. — Верно. Эти носки нужно надевать на экзамен по математике. Праздник подходил к концу, и городской глава поднялся на сцену, чтобы объявить победителя. На площади стало тихо. Все ждали результатов сладкого соревнования. — Мы сегодня попробовали очень много необычных сладостей, и, посовещавшись, в этом году решили вручить главный приз фрао «Марти Францишек, которая приготовила сегодня изумительные трюфели из белого шоколада». «Их жаль, но ничего, в другой раз обязательно победим», — вздохнула конфетная мама, обняла детей, мужа, и они побрели домой. Наступил теплый летний вечер. В такое время года было особенно приятно пройтись по старым улицам города, по брусчатой мостовой, вдыхая морской воздух и слушая едва различимые крики чаек. А если поднять головы и посмотреть на небо, можно было увидеть миллионы далеких мерцающих звезд. «Мама, а сколько звезд на небе?» — спросил Маркус. «Больше миллиарда». «А... не могу точно ответить», — пожала плечами Аусма. «А как же волшебные носки?» — удивился Фабрицио. Звезд на небе так много, что даже с волшебными носками мне пришлось бы их считать до рассвета», — улыбнулась конфетная мама, внимательно посмотрев на ночное небо.